О молитве в храме. Как совместить молитву Иисусову с молитвой за богослужением? Это очень важно. Во-первых, ни в коем случае не читать механически Иисусову молитву. Читать тем же плачем. Не беспокоясь, что ты не слышишь песнопений и чтений богослужения. Оно непременно придет. Будет только двоякая работа. Уши будут слышать пение и чтение – и часть мозга, а сердце будет плакать, вопить Иисусовой. Это будет сливаться вместе, потому что немыслимо монаху оставлять Иисусову за богослужением. Он оставляет ее только на Евхаристии. Как увязать 24 молитвы Иоанна Златоуста с Иисусовой молитвой? Епископ Феофан Затворник желал всю свою жизнь – из этих двадцати четырех молитв святого Иоанна Златоуста создать себе келейное правила «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, в покаянии приими мя, и так тридцать раз». «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, не остави меня, тридцать раз», и так далее. То есть вместо «Господи» он ставил Иисусову, а кончик – молитвы святого Иоанна Златоуста. И вот выходило очень много – На четыре часа. Мы делали обычно так. Положенные молитвы на сон мы читали помянник, а после него читали и Иисусову по златоусту, то есть кончик читали. И получалось бывает так светло, так весело, неутомительно. Бывает помолишь сейчас полтора, а потом несколько дней не можешь молиться. Какое-то расслабление, уныние. Это бесы. Бывает отравление, не хочется молиться, как будто объелся. Но это неверно. Объедается только тот, кто вопил без покаяния, механически. А если он вопил плача, он никогда не объедается. Пусть он знает и не обманывается.